«У нее, наверное, есть вопросы», — сказала я детективу. Примечание. Хейз, как мы помним, инспектор, что не отменяет и того, что он детектив. Старший детектив-инспектор полностью звучит его должность, то есть начальник над обычными детективами. Конец примечания. «Она, должно быть, хочет услышать от меня, что случилось». Я знаю, что мне бы этого хотелось. На ее месте я бы орала на меня и била кулаками в грудь, пока не обессилела, требовала бы объяснений, умоляла бы найти свою дочь или повернуть время вспять и изменить то, что произошло. «Все люди разные», — отозвался Хейз, и я кивнула, потому что «тут точнее и не скажешь». Когда детектив позвонил в с е м вечера для новой беседы, я как раз набирала ванну для купания своих девочек. Я завершила короткий разговор, выключила воду и набрала мобильный Тома. — Есть новости? — спросил он, когда поднял трубку. — Нет пока, — сказала я ему. — Ох, Шарлотта! Ты по-прежнему уверена, что я не могу как-нибудь помочь? На самом деле можешь. Мне нужно отъехать и увидеться с Гарриет. Мог бы ты посидеть с детьми? Да, конечно. Как там Гарриет? Я еще не разговаривала с ней. Когда ты сможешь приехать? Я не знаю, но м -м, через полчаса. Хорошо, ответила я. Так ты вообще ничего больше не слышала про Алису? Спросил Том снова. «Нет, ничего. Это было по телевизору? Я только что видел в новостях...» «О, Боже!» Я вздохнула. Мне уже дважды звонили журналисты, но, как посоветовал инспектор Хейз, я оба раза говорила без комментариев. «Прости, Шарлотта, я не знаю, что и сказать». «Ничего не говори!» «Просто приезжай ко мне, чтобы я смогла выбраться туда». Я сидела на краю кровати и ждала Тома. А вода в ванне медленно остывала в соседней комнате. Мой телефон опять вспыхнул новым текстовым сообщением от классной руководительницы. «Есть какие-нибудь новости? Я могу чем-нибудь помочь?» Я прочитала текст и бросила телефон рядом с с о б о й Рано или поздно мне придется ответить на все сообщения, полученные с тех пор, как я покинула праздник, но я ничего не могла делать, пока не пройду через эту встречу. Я сидела в полумраке, задернутыми занавесками, и терзалась единственным вопросом. «Что, черт возьми, я скажу, г а р и е т Мне придется посмотреть ей Брайану в глаза». сказать, что у меня нет ничего, чтобы их как-то успокоить? Никаких объяснений? Никаких оправданий? Даже ни одного совета, способного принести им облегчение? Они спросят меня, что произошло с Алисой, и я должна буду признаться, что понятия не имею. Она побежала за джунгли вместе с Молли, и что потом, спросят они. «Я не знаю, я просто не знаю, что случилось с вашей дочерью». Молли и Джек рассказали мне, что они сняли свою обувь за надувнушкой, но в возбуждении никто из них не задержался помочь Алисе, подождать ее или хотя бы обратить внимание, вошла ли она. «Тебе десять, Джек!» — воскликнула я тогда. «Почему ты не убедился, что девочки в безопасности, как я тебя просила?» Джек взглянул на меня со страдальческим выражением лица. Я знала, нельзя надеяться на то, что мой сын станет смотреть за другими детьми. Почему же тогда я предположила, что он это сделает? У Джека золотое сердце. Но он последний мальчик, на которого можно возложить ответственность. Молли, повернулась я к своей дочери, Алиса бежала после тебя. Почему ты ей не помогла? «Что ты делала?» «Гналась за Джеком и забыла, что она вообще там была?» «Я знала, что не должна переносить свою вину на них, но все равно эти слова сорвались с моего языка». Глаза Молли наполнились слезами. «Прости, мамочка!» — схлипнула она. Я притянула ее к себе и сказала, что «Нет, это я виновата, это не ее промах. Я не говорю, что ты сделала что-то дурное». добавила я, хотя, конечно, подразумевала именно это. Здесь был только один человек, который в этом виноват, который погрузился в сообщения и Фейсбук, и, возможно, поглядывал изредка, но явно недостаточно, чтобы заметить Алису в глубине души. Я знала, что не видела, как она скатывалась с горки. Там были только мои двое, которых я рассмотрела из тени палатки, И это означало, как и сказал констебль Филдинг, что Алиса, скорее всего, даже не вбегала туда. Как только Том приехал, я поцеловала детей на ночь и сказала им, что увижу их утром. Затем я попыталась выйти из дома, прежде чем мы втянемся в разговоры, но не успела добраться до входной двери, как Том меня остановил. «Ты в порядке?» — спросил он. Я покачала головой, вонзая ногти себе в ладони, чтобы не расплакаться. «Разумеется, нет. Но я не хочу об этом говорить». Это было в заголовках новостей. Том беспокойно потер руки. «Полагаю, этого следовало ожидать». «Да, так и должно быть. Что-то вроде того». Я замолчала. «Мне действительно нужно идти, Том!» Том кивнул, и я знала, что он хочет еще что-то добавить, но открыла входную дверь, не желая давать ему эту возможность. «Я только что видел Криса Лоусона, когда подъезжал», — произнес он. «Он сказал мне, что они отменили свою сегодняшнюю вечеринку». «Меня вообще не волнует на самом деле, есть они или их нет». «Нет, я знаю. Я просто говорю. Они все же твои друзья и соседи. Они хотят поддержать тебя». Я шагнула в палисадник, и он тоже сделал шаг вслед за мной. «Куда это ты собрался, Том?» Я знала его достаточно, чтобы понимать, что он сказал еще не все. «Я просто...» Том запнулся и провел рукой по своим волосам, заставляя их вздыбиться пучками на макушке. Крис упомянул... что в интернете были высказаны некоторые вещи. Вот и все. Я не хочу, чтобы ты неожиданно на них наткнулась. Какие вещи? Глупые люди, которым больше нечего делать, только и всего. Не твои друзья. Никто из них тебя не знает, Шарли. Какие вещи? Спросила я снова, чувствуя, как горло горит от страха. Просто уныло вздохнул он. Что ты делала? когда она пропала. «Почему наши дети в порядке?»